И вдруг единство это нарушается, распадается? И что тогда человеку мир и все прочие люди? В эти минуты для его высочества Валуа титулы, земли, короны, королевства, государственные дела и его собственная власть над живыми уже не значили ничего. Эмблемы его рода, состояния, даже собравшиеся вокруг него собственные отпрыски — Уже утратили всякую ценность в его потухших глазах. Лишь сентябрьский воздух и з е л е н а я кое-где тронутые желтизной листва деревьев, которые он видел сквозь распахнутые окна, еще что-то для него значили, особенно воздух. Воздух, который он вдыхал с трудом и который тут же поглощала без остатка бездна, открывшаяся в его груди. До тех пор, пока он будет чувствовать, как воздух вливается в его грудь, до тех пор мир будет существовать, и он сам будет средоточием мира. Но средоточием неверным, тленным, подобным язычку пламени, гаснущей свечи, затем все исчезнет. Вернее, все останется, но погрузится в бездонный мрак и ужасающую тишину, как храм, когда потухнет в нем последняя свеча. в л у а вспоминал кончины великих представителей их рода. В его ушах вновь прозвучали слова Филиппа Красивого. «Вот она, тщета мира! Вот он, король Франции!» Вспомнил слова племянника Филиппа Длинного. «Смотрите, вот ваш верховный суверен, самый несчастный человек во всем своем королевстве, ибо не найдется ни одного среди вас, с которым я не поменялся бы своей участью». Тогда он слушал эти слова, не понимая их смысла. Так вот, оказывается, что испытывали государи их рода, сходя в могилу. «Нет иных слов, чтобы выразить эти чувства». Но те, кому еще суждено было жить, не могут их понять. Каждый умирающий — самый несчастный человек на свете. А когда все погаснет, растворится и исчезнет, когда храм наполнится мраком, что обнаружит этот самый несчастный человек по ту сторону? Обнаружит ли то, чему его учило Священное Писание?» Но ведь само оно было бесконечным и мучительным блужданием в потемках. Предстанет ли он перед судилищем? Каков будет лик его судьи? И какой меры измерится все содеянное им при жизни? И как карать того, кого нет больше? Кара. Какая кара? Быть может, кара заключается в том, что у человека... В тот миг, когда он пересекает границу вечного мрака, сохраняется ясность мысли. Ангеран де м а р и н ь и Карл в а л у а никак не мог не думать об Ангеране. м а р и н ь и тоже умирал с ясным рассудком. Тем более ясным, что он был полон здоровья и силы. И уходил из жизни не потому, что вдруг разладился таинственный механизм живого существа – а потому что этого захотели другие. Он горел не как жалкий агарок, он горел мощным, ярким пламенем, которое задули внезапно. Те же маршалы-сановники и высшие должностные лица, которые сопровождали м а р е н ь и до самой виселицы, теперь собрались тут, вокруг ложа Валуа, заполнили всю о п о ч е в а л ь н ю и соседние с ней покой, и на их лицах читалось обычное выражение людей, которые присутствуют при кончине себе подобного, не представляя своего собственного конца и думая о будущем, откуда уже вычеркнут обреченный. Ах, все византийские короны, все германские троны, все скипетры и все золото отдал бы Валуа за один взгляд, только один, в котором не чувствовалось бы, что он уже вычеркнут из жизни. Печаль, сострадание, жалость, ужас ы в о л н е н и я вызванные воспоминаниями, можно было прочесть в глазах тех, кто окружал ложи умирающего принца, но все эти чувства лишний раз свидетельствовали о том, что он уже вычеркнут из числа живых.